Эпилог Ветер нёс с собой запахи моря и свободы, я глубоко вдохнула его и мысленно рассмеялась. Надо же, не знала, что для счастья надо обрести брачное тату и сменить работу, хотя счастье у каждого своё. Рассветное солнце поднималось над морем, зажигало на его гладкой поверхности сотни искр, розовое небо и бирюзовая вода. А еще белый песок под ногами, где тут и там шмыгают мелкие синие крабы. За спиной дом, идеальный для двоих, и таких домиков вокруг несколько. Они прятались среди роскошной зелени так, что мы видели соседей, только если хотели пообщаться. «Ты когда-нибудь научишься спать дольше?» Я обернулась на сонное ворчание. Эльсира в нежно-розовом длинном платье с копной рыжих кудрей подходила и зевала, изящно прикрывая рот ладонью. «Вот не спится, да?» «Да», — согласилась я весело. «Смотри, какая красота!» Эльсира посмотрела на горизонт моря и проговорила задумчиво. «Ты права, Арджи. Но серьезно, леди Капрал, неужели лучше стоять тут, чем спать под боком мужа?» «Бывший Капрал», — улыбнулась я, — «сока». Сбоку стоял небольшой столик, где слуги-элементали уже успели поставить кувшины с ледяными напитками и высокие тонкие стаканы. Привыкла отдыхать. Эльсира налила себе густой оранжевый нектар из сандары, а я решила пока ограничиться водой. Мышцы едва заметно ныли после ночи, когда мы с Эрилем ласкали друг друга до изнеможения. Три года прошло, но мы до сих пор не могли насытиться друг другом. «А это таких красавчик!» Мысли Эльсира, как всегда, скакали хаотично. «Я видела его портреты, но Корфы...» «Это ужасно, прятать свою красоту...» Брр. Я промолчала. Игенборг остался далеким воспоминанием, полным красок и эмоций. После подписания договора и нашей спонтанной свадьбы, мы как-то очень быстро отправились в обратный путь до Аздора. До сих пор помню взгляд Акифа, устремленный тогда на меня, полный тщательно сдерживаемой боли и ревности. Но вел он себя безупречно и чуть отстраненно, как и полагается, с чужой женой. Ирили же потом признался, что до самой границы Аздора находился в напряжении и ожидал подвоха. «Я же в глубине души понимала, что Акив смирился с тем, что я выбрала другого». «Знаешь», — проговорила, продолжая любоваться рассветом, — «Игенборг красивое место, но пусть он лучше останется далеко». «Согласна», — кивнула Эльсира. Тем более ты здесь и останешься тут еще надолго, да? Пока достраивается школа в Волостейре, Желающих уже много, эльфийки вовсе не тихие и беспомощные. Думаю, самооборона им пойдет на пользу. Эльси хмыкнула. Она уже сказала, что я нара последняя, раз предпочитаю переехать в Аластейр, эльфийский город, а не выбрать домик рядом с близкой подруженькой. А мне пришлись по душе эльфийские города, где много зелени и водопадов, вокруг которых всегда сверкает радуга. «За эти три года не закончилось и наше общение с Диантой. Мы переписывались, от нее я узнала, что Тильда строит горем своего мужа, а сама Дианта родила третьего. Больше жен Агаси Тарлан брать не захотел, сказав, что у него уже есть женщина и хозяйка его сердца. Я очень радовалась за подругу. Она же мне написала и про Акифа. Впрочем, о его изменениях в личной жизни мы узнали еще раньше. Это произвело... <кхм> фурор. Что молчишь?» «Нет, Эльсира определенно не смогла бы работать шпионом, молчать больше пары минут для нее сродни пыткам. Ее муж жаловался, что моя подружка иногда болтает даже во сне, и дочка у них пошла в нее. Просто думаю, то ли Эльсира что-то уловила в моем голосе, то ли все же отвлеклась на сок, но комментировать она не стала. Карьера лорда Адаранта после его попыток выслужиться неотвратимо рухнула ниже уровня моря». Насколько мне было известно, он сейчас трудился в какой-то глушино-унизительной должности. Благодаря бывшим заслугам его не посадили, но сослали с глаз долой лишив всех привилегий. Император был вне себя, когда одного из его лучших магов доставили воздор в антимагических наручниках и под конвоем. Но в еще большее бешенство он пришел, когда после всех событий в Игенбурге, Ирили подал в отставку, сообщив, что подобное покушение вызвало сильное недовольство среди эльфийского народа, а само наступление оскорблен подобным недоверием. После долгих споров император сообщил, что дает Эрилю бессрочный отпуск. За все заслуги перед империей, мой личный дипломат мог в любой момент вернуться на свой пост, но предпочел ввязаться в отцовский бизнес. Я же тогда просто радовалась, что историю с Реграссом замяли как только могли. Император объявил синдикату Саламандра войну, и до сих пор их членов отлавливали по империи и предавали казни. Реграсс же навсегда остался в Игенбурге. Это мне уже потом рассказал Ирилей, хотя я не особо горела желанием узнавать подробности. Капитана не стали казнить в привычном смысле этого слова. Просто камеру тюрьмы заменили камерой в катакомбах, где когда-то оставили меня. И однажды крысы решили, что они голодные. Что я почувствовала, узнав о его смерти? Грусть. Грусть по тем временам, когда считала капитана идеалом мужчины. Но это чувство быстро прошло. Настоящее и будущее звало меня вперед, как и всех остальных. И я была уверена, что Арша в роли капитана станет невероятно известным воином. «Мама, смотри, смотри, Раушка!» «Мое белокурое чудо!» Аратас пока еще очень смешно произносил некоторые слова. «Вот вам еще одна причина, по которой я ушла из армии, и которую сейчас поймала, подхватила на руки и закружила». «Я-то первое время думала, что отравилась несвежими продуктами в дороге, но все прояснилось, когда меня осмотрел целитель. Для эльфов дети – высшее благословение Девы Лесной. Родители моего мужа сразу решили, что я идеальная невестка, а на внука нарадоваться не могут». Когда узнали, что я забеременела во второй раз, стали прославлять мою человеческую кровь, подарившую плодовитость. У эльфов с этим сложности, и пусть живут они долго, намного дольше, чем люди или орки, но и детей ждут невыносимо долго. Каждый ребенок драгоценен, а с беременных пылинки сдувают. Вот я избежала к подруге от заботы, помня, что было в прошлый раз. «Ах, тебе нельзя поднимать тяжелого, а я всего лишь стул переставила». Утренние разминки с мечом вместе с Ирилием – нет, и еще раз нет. Слишком много активных движений, женщине в таком положении нужно прогуливаться неспешно. Спрятаться хотелось от такой заботы, и ведь не докажешь, что я беременная, а не больная. Даже удивительно, как сестра Ирилия у них такой самостоятельной выросла. У Риналии характер кремень, всегда добивается задуманного. Даже Ахану приручила, а это о многом говорит. Ир производит более мягкое впечатление, но он как вода, которая точит камень. Да-да, я знаю, о чем говорю. В наших отношениях он умеет сглаживать острые углы, но при этом настоять на своем. Я не переживаю за разного срока жизни. Магия, связавшая нас узами брачных татуировок, не позволит мне умереть раньше его. У таких пар чаще всего это происходит в глубокой старости и практически в один день. А я помню, как меня дразнили в детстве из-за человеческой крови и как я плакала ночами, но именно она оказалась благословением. Будь я чистокровной арчанкой, не смогла бы родить от эльфа. И Аратас у нас ничем не отличается от эльфийских детей, разве что более смышленный и развит не по годам. Так что я горжусь, что наполовину человек. И мачеха моя теперь везде в обществе подчеркивает наше родство. Удивительно, как я из позора семьи превратилась в ее гордость. Но очень уж ей льстит, что удалось породниться со столь древним эльфийским родом. К счастью, гордиться родством от нас на расстоянии. На нашу свадьбу они прибыли всем семейством со сводными и кровными братьями и сестрами. Я рада была видеть отца, и сейчас против нашего общения мачеха больше не возражает. Но близкие отношения с братьями и сестрами не сложились. Слишком сильны оказались во мне воспоминания об обидах детства. Но я была вежлива и больше не грозила их убить, а они нашли слова меня поздравить и больше не оскорбляли. Мне кажется, это уже не малый прогресс, а дальше время покажет». Одна из сводных сестер, например, очень заинтересовалась школой, что мы планируем открыть, и хочет приехать учиться. Как по мне, просто нос утереть ушастым и показать, что значит настоящие арчанки. Посмотрим. Отказывать ей не буду. Возможно, нам удастся наладить общение, но снисхождение в учебе и дисциплине пусть не ждет. Синдикат умерил свою деятельность. После доклада о роли Реграсса во всех нападениях, император произвел серьезную чистку рядов, как в армии, так и на других должностях. А на сам синдикат открыл охоту. Трясли всех при малейшем подозрении и казнили показательно и жестоко. Желающих вступить в ряды Саламандры больше не было, они пойманные члены ушли в тени затаились. Слишком многих они потеряли и вряд ли наберут прошлую силу. На их место пришли другие группировки, которые тоже расчищали себе место, убирая конкурентов. И почему я просыпаюсь, а тебя рядом нет? Меня обняли за плечи руки, прикосновения которых я узнаю из тысячи. Запрокинула лицо, чтобы получить утренний поцелуй. Хотела встретить рассвет. Улыбнулась ему. Мы вместе смотрели на солнце, озаряющее своим светом все вокруг и рождающее тысячи переливов на морской глади. Я накрыла его руку своей, переплетя наши пальцы. В душе сияло счастье, такое же яркое, как солнце, и спокойное, как сегодняшнее море. Может, в будущем и ждут еще бури, но нам не привыкать преодолевать трудности. Я знаю, что муж меня от всего защитит, но если что, я и сама не разучилась держать меч и всегда могу стать рядом с ним плечом к плечу. Все же я наполовину арчанка, а они воинственны и никогда не уклоняются от хорошей заварушки». «Да что ж такое-то?» – это возмутилась Сельсира, Поставив бокал с недопитым соком, она взмахнула руками, и делано пожаловалась. «Орка-эльфы, нарровы! Эх, пойду мужа искать, тоже любви захотелось!» Я лишь краем уха услышала ее веселые возмущения, утопая в синем взгляде Ирилия, и чувствовала «все будет хорошо».